Нежели или нежели чем? Приходится констатировать печальный факт. Старая добрая школа корректуры и редактуры умерла. Может, редакторы и корректоры со мной не согласятся, ведь в каждом уважающем себя издании литературный редактор и корректор есть обязательно. Но то ли общий уровень грамотности все-таки упал, то ли количество печатной продукции стало несоразмерно велико, В общем складывается впечатление, что фильтры, на которых должны оседать ошибки, не работают. Есть уже ошибки, которые стали привычными. К ним, кажется, и редакторы претерпелись. Возьмем, к примеру, сочетание слов нежели чем. Уверена, вы не раз видели и слышали что-нибудь вроде он умнее нежели чем кажется сначала. Думаю, эта фраза поначалу вас не слишком задевает, даже красиво он умнее нежели чем. А что вы скажете, между прочим, если услышите такое? Он умнее, чем, чем кажется. Правда, ерунда какая-то получается. Зачем-то союз «чем» два раза повторили. Но ведь я просто взяла и перевела устаревший союз «нежели» на современный язык. Вместо «нежели» сказала «чем». Потому что «нежели» — это и есть «чем». Так что наша фраза, с которой мы экспериментировали, должна была выглядеть по-другому. Он умнее, нежели кажется сначала. Или Он умнее, чем кажется сначала. Но выбирайте что-то одно. Или нежели, или чем. Может быть, люди просто подзабыли значение слова «нежели» и кажется им, что нужно его как-то уточнить, сказать «нежели чем». Нет, не нужно. Все и так ясно.